Кто такой Ленин? Открытый подвал многоквартирного дома манил Точно пещера чудес из сказки про Алладина. Вова и Глеб стояли в отдалении, Смотрели на распахнутую подвальную дверь, На черноту, в которую уводили крутые ступени. «Пойдем — Пойдем? — полушепотом спросил Глеб. Вова долго не отвечал. Боялся. Наконец выдавил. «Пойдем». Оба они учились в одной школе в одном классе, во втором «Д». Если быть точнее, они только перешли во второй «Д». Над городом висел южный зной, людей на улице мало. Каждый предпочитал проводить время рядом с охлаждающим прибором, а не под палящим солнцем. И только Вова с Глебом, которые уже израсходовали дневной лимит на компьютерные игры, вышли гулять. Несколько минут назад их внимание привлек распахнутый подвал. Потом они увидели и мужчину в синей рубе с белыми полосами, который поднялся по лестнице, о чем-то с жаром беседуя по телефону. Не закрыв подвал... Он ушел по дорожке вдоль дома. «Не сышь?» — спросил Глеб. «Это ты сышь?» — с вызовом ответил Вова. «Давай, ты первый!» — подтолкнул Глеб друга. «Почему я?» — в недоумении воскликнул Вова. «Иди ты!» «Давай вместе!» — нашел Глеб решение. И ребята вместе шаг за шагом направились к распахнутому подвалу. Чем ближе подходили, тем явственнее различали характерный запах смесь вековой пыли, бесконечной влаги, теплого спертого воздуха. Чем ближе подходили, тем больше им открывалось. Крутая бетонная лестница уходила во тьму. По крайней мере, так им казалось. Хотя, если приглядеться, можно увидеть. Внизу тускнел желтый свет. Просто глаза, привыкшие к яркому солнцу, его не различали. На обшарпанных бетонных стенах виднелись борозды, водившие вниз во тьму. Оба мальчика, не сговариваясь, моментально решили, что там во мраке подземелья живет когтистый монстр. Им в голову не пришло, что эти борозды могли остаться от чего-то, что тащили то ли вниз... — То ли наверх? «Сыш — Сышь? — вновь спросил Глеб. — Это ты, Сышь? — с вызовом ответил Вова. — Спорим, ты не спустишься? — спорим, это ты не спустишься? — вопросом на вопрос ответил Глеб. — Давай, ты первый. — А что это я? — округлил на него глаза Вова. — Пошли вместе. И они отправились вместе плечом к плечу перешагнули высокий подвальный порог и оказались на маленькой бетонной площадке. Под ногами захрустела пыль. К обшарпанным стенам не хотелось прикасаться. Выключатель находился настолько далеко, будто его вешал дядя Степа впереди над ступенями. Достать его мог лишь высокий человек». Впрочем, Глеб с Вовой все равно его не увидели. Они начали медленно спускаться по лестнице. Крутые ступени не позволяли идти быстро. Внизу виднелся бетонный пол. Солнечного света становилось все меньше. Вокруг стремительно темнело. Ребята начали различать тусклый желтый свет, исходивший изнутра подвала. Любопытство, перемешанное со страхом, не позволяло развернуться и убежать, хотя Вова и Глеб жутко хотели это сделать. Оба понимали, что еще когда-нибудь побывать в подвале у них вряд ли получится. О таком приключении можно с гордостью рассказать всем пацанам, чтобы обзавидовались. Под ногами скрипела пыль. Уличные звуки отдалялись, и становились тише. Глаза постепенно привыкали к полумраку. Подвальное помещение начало открываться Вове и Глебу. Они уже видели толстые трубы возле правой стены. До самого низа оставались считанные ступени. Сердца тревожно колотились в детских грудных клетках, Оба приготовились в случае чего моментально убежать. Внизу, с левой стороны у лестницы, по которой спускались ребята, имелись перила, а грызок длиною не более метра. Тусклая лампа накаливания горела далеко, в глубине продолговатого помещения, развершивася перед детьми. Мальчики уже спускались по последним ступеням, когда Вова увидел периферийным зрением что-то странное. Уже через мгновение он схватил за руку друга, головой указал на находку. Слева, в паре тройки метров, под толстыми трубами, обмотанными теплоизоляцией, На пыльном бетонном полу лежал человек. В полутьме подвала плохо видно, но Вове с Глебом показалось, что весь он с головы до ног пыльного серого цвета, как и пол, на котором лежал. Низкорослый, совершенно лысый, с клиновидной бородкой, в пиджаке старого кроя и широких брюках. В глубине подвала что-то сухо щелкнуло, затем металлически зашуршало. Этот звук стал спусковым крючком. Не сговариваясь, ребята повернулись и побежали по лестнице. Обратно, к выходу, в привычный и безопасный мир, к свету. Из груди рвался крик. Высокие ступени прыгали под ноги, заставляя спотыкаться. И мальчики, спотыкаясь, падали, тут же вскакивали и бежали вновь. Распахнутая подвальная дверь приближалась чертовски медленно, а позади все шуршало и шуршало. Вове и Глебу казалось, что этот звук и его обладатель гнался за ними. Оба боялись обернуться и обнаружить там убийцу. Обоим он мерещился, как некий черный человек с вытянутыми руками. Наконец ребята оказались на бетонной площадке у выхода. В следующий миг они одновременно ломанулись в двери, столкнулись плечами. Солнечный свет ударил по глазам. Поэтому, выскочив, Глеб с Вовой не заметили мужчину в синей робе с белыми полосками. Они вместе врезались прямо в него, отчего мужчина невольно сделал шаг назад, а мальчики грохнулись на попы, прямо на асфальт. «Вы чё, пацаны?» – спросил сантехник. В руках он держал метровый отрезок пластиковой трубы, который остался после работ в подвале соседнего дома. Теперь этот ненужный кусок идеально подходил для устранения течи на стояке холодной воды. Там, там, там! Вова сидел на асфальте, указывая на подвал, и не мог продолжить. Глеб же вскочил точно пружиной подброшенной. Он открыл рот, чтобы все объяснить, но так и не смог ничего сказать. Он все понял. Именно этот мужчина убил того второго в подвале. И теперь он убьет и их. Свидетели никому не нужны. «Вы что там делали, пацаны?» — нахмурился сантехник. «Да мы...» это...» — это начал мямлить Глеб. «Там кого-то убили!» — ткнул в подвал Вова, который начал, наконец, подниматься с асфальта. «Убили?» — прищурился сантехник. В этот момент и Вова все понял. Понял, что они оказались в ловушке. Путь к свободе преграждал крупный взрослый мужик. За спиной спуск в темный и мрачный подвал, где уже лежал один труп. Мальчики, не сговариваясь, попятились. Их испуганные глаза сошлись на сантехнике. Он тоже почувствовал неладное в поведении детей. «Что вы там увидели?» – сделал сантехник шаг к ребятам. Этим угрожающим вопросом он окончательно убедил обоих в том, что труп в подвале – дело его рук. Глеб почувствовал, как на его глаза навернулись слезы. Впервые в жизни ему стало до такой степени страшно, что он едва не описался. — Не убивайте, — промямлил Вова, готовый и сам вот-вот расплакаться. Лицо сантехника вытянулось, едва не превратившись в знак вопроса. Он видел испуг ребят, но не мог понять, с чем тот связан. «Да с чего вы решили, что я кого-то убивать собрался?» Он на всякий случай сделал шаг назад. «Ну, там же в подвале вы убили этого с бородкой!» – промямлил Вова. Вот тут-то сантехник наконец и понял, что увидели мальчики в подвале, что их напугало, а также почему его вдруг записали в убийцы. Его начал раздирать хохот, сильный, мощный, практически истеричный, когда невозможно остановиться, когда слезы наворачиваются на глаза, когда живот начинает болеть, но, несмотря на это, остановиться невозможно. Ему пришлось бросить пластиковую трубу на асфальт и согнуться, оперевшись на колени». Вова с Глебом замерли, глядя на хохотавшего мужчину. Они не понимали причины его смеха, однако чувствовали облегчение. У них появилась возможность сбежать, но они даже не подумали ею воспользоваться. Стояли и терпеливо ждали окончания смеха. — Ну вы... «Ух, даете!» — наконец сумел выдавить из себя сантехник. Он вытер слезы с глаз. Из груди еще рвались смешки. «Ну, вы даете, пацаны! Так насмешили-то!» Ребята молчали, не понимая, о чем речь. «Вы что, не знаете, кто такой Ленин?» — спросил сантехник. Во что что-то когда-то слышал от родителей про Ленина. Для Глеба же, что слово «Ленин», что слово «Авадиал» — все одинаково». По вытянутым лицам мальчиков сантехник все понял. Смех после этого окончательно исчез. Даже грустно стало. Он помнил времена Советского Союза, вырос в нем — Да, в той стране было далеко не все идеально, но в ней каждый чувствовал себя увереннее, чем после. Поэтому он решил, что молодое поколение надо просветить и все пояснить. Ленин – это вождь мировой революции. Революции, которая не случилась – И уже не случится из-за предателя Горбачева и его кодлы в угоду своим хозяевам, американцам, развалившим самую великую страну. Поняли? Вова и Глеб поспешно кивнули, хотя ничегошеньки не поняли. В подвале это памятник Ленину в натуральную величину. Он тут когда-то стоял на углу. Неопределенно махнул сантехник рукой. Потом, когда все рухнуло, его убрали. Ну, вот сюда и убрали. Вот уже лет двадцать он тут в подвале и лежит. А так-то сам Ленин лежит в мавзолее. С каким-то особенным придыханием сказал он. Все ясно. Вова с Глебом вновь поспешно кивнули. Из всего сказанного они оба поняли, что в подвале не труп, а памятник. После этого стало ясно, почему он весь одинакового серого цвета. Все, пацаны, брысь! Сантехник поднял пластиковую трубу. Мне работать надо. Он прошел между детьми и начал спускаться в подвал. В темноту. В темноту, где в пыли навсегда остался сверженный с постамента Ленин.